Бездушная. Часть третья. В кухне установилась почти абсолютная тишина. «Вы с ума сошли?» Александр ошеломленно взял почти пустую кружку с остатками чая и долго, нервно подергивая кадыком, втягивал в себя напиток. «Самоубийство – грех! И зачем это вам?» Фрол Карпович, Антон и девушка внимательно всматривались в глаза Иванова, надеясь найти в них разгадку такого абсурдного предложения. И только помощник выглядел внешне спокойным. Парень неспешно закурил, окинув всех присутствующих насмешливым, чуть шальным взглядом. «Ну, не на совсем. вы меня неправильно поняли!» Решил он расширить свою мысль, выпуская дым в потолок. «Предлагаю начать издалека, с логики, а потом плавно перейти к моменту нашего знакомства». «Ну, начни!» – пробормотал боярин, сощурив глаза. Он, кажется, стал понимать затею подчиненного. Не до конца. Основной замысел пока ускользал от очевидной разгадки. Однако в то, что Сергей дурак и суицидник, Фрол Карпович не верил ни на мгновение. Слишком помощник любил жизнь, чтобы вот так запросто ей разбрасываться. «Поделись умствованиями!» «Да уж, снизойдите до нас, убогих!» Поддержал коллегу и македонец. «Что же вам открылось такое, ради чего стоит расстаться с одним из самых ценных даров в этом мире?» Швед свои пять копеек вставлять не стал, но весь напрягся в ожидании разъяснений. Мерещилось ему что-то такое, нехорошее. Маша скрестила руки на груди и всерьез размышляла. «Закатить скандал прямо сейчас или все же дать Сергею высказаться?» а только потом переколотить все тарелки и чашки на голове этого непутевого идиота, так и норовившего ее оставить сиротой бездомной. Кашлянув для солидности, Иванов начал спокойно, веско. «Смотрите сами, по вашим словам, тетка эта от меня не отвяжется. Значит, финалов может быть три. Первый. Она меня угробит. Второй. Мы ее уделаем в чистую. Третий. Через месяц вы из меня эту колдовскую дрянь вытащите» и я стану ей сразу неинтересен. Последний вариант мутный, фантастический даже. Сдается мне, не будет бездушно спокойно ждать, пока силу изымут. Форсирует события. Раз знаете про такую возможность вы, знает и она. А даже если и не знает, из вредности потом меня достать сможет. Не будет же вечно охрана около моей персоны круги наворачивать? Ответа он не дождался и ответил сам. «Не будет». Да и я в ожидании смерти жить отказываюсь. Такие вопросы сразу закрывают. Я пока понятно излагаю. Присутствующие оживились. Не из-за красоты доводов Сергея. Нет. Из-за того, что почти безнадежное дело хотя бы попыталось двинуться с мертвой точки, исчезло витавшее в воздухе ощущение безнадеги и неотвратимости. И словно прорвало плотину. Каждый, позабыв о чинах, званиях и приличиях, Пытался сказать свое, боясь остаться в стороне от общего мозгового штурма. «Ну?» «Иванов, не тяни!» «Допустим!» «И?» Парень теперь уже открыто улыбнулся. «Значит, все согласны. Тогда перейдем ко второму этапу нашего повествования. Мое предложение заключается в том, чтобы заманить колдунью сюда, в квартиру. Причин тому несколько. Первое. Вы все это место знаете и можете телепортироваться сюда напрямую, без маячков в виде печати. Вместе с группой захвата или как там эти меднолобые и мордоворота с мечами у вас называются. Удобно, надежно, можно подготовиться со вкусом, чтобы свести к минимуму возможные риски. К тому же я, бездушный, исключительно живой нужен, так что придет, никуда не денется. Признаюсь, я не силен в магии или колдовстве, зато отлично понимаю, Если бы силу можно было из трупа извлечь без особых проблем, давно бы пулю словил или машина сбила. Но нет, до сих пор небо копчу. Да и стенка-то при взрыве меня не оставляет ощущения, что я ей не должен был погибнуть. По башке словить? Да, для контузии. И делай с тушкой, что хочешь. Но ведь не стало? Нет, тут что-то другое. Устав от столь длинной речи, Серега начал сбиваться на неоконченные мысли и злиться на самого себя. «Вот и получается, что и ритуал по выемке требуемого, как мне кажется, с живым нужно проводить, иначе может случиться всякое нехорошее. Вон, и Ега ваша в блюдечко свою мощь законопатила. Не зря же!» «Прав ты!» натужно выдавил из себя македонец. «Хоть это и секретная информация, но да, так оно и есть. Если колдунья перед смертью от силы не избавится...» то тогда ее тело в нежить переродится, кладбищенскую, из тех, кого даже бесы на дух не переносят, и, получается, грешить станет даже после смерти, усугублять, так сказать. Да и про ритуал ты прав полностью. Он на жизни основан. Простенький, короткий, однако с мертвецом не сделаешь. С мертвецом целую неделю потратишь. И ведь сам додумался. Молодец. М да, умеешь ты, фрол, кадры подбирать хоть и не без изъяна. Иванов пропустил такую редкую и скупую похвалу от вышестоящего по должности мимо ушей. Его мысли занимали совершенно другие вопросы. Он в неизвестно какой раз окинул взглядом всех присутствующих и чуть смущенно уточнил. «Так как? Я пока не полный бред несу. Если что, поправьте или спешите на неосведомленность». Боярин переглянулся с прекрасноликим македонцем Антон посмотрел на Кицуна. Каждый обдумал услышанное и согласился. Уточнять нюансы пока не стали. Тонкости потом. «Дельно! Давай дальше!» Выразил общее мнение швец. «Второе. Я, поймите правильно, на тот свет не рвусь вообще, и смерть – крайний вариант. Воскресите, если что. Один раз ведь у вас получилось!» Александр распожевал губами, вспоминая прошлое, И одобрительно кивнул, не забыв при этом уточнить. «В этом есть смысл. Решаемо, тем более вы наш сотрудник. Хотя возвращаться все же нужно куда-то. Или во что-то, что может жить. Ну и тут плюс. Скорую вызвать не проблема, адрес известен. До ее приезда наших сил вполне хватит для поддержания тела в нужном состоянии, а может и сами справимся». «А я про что?» – подхватил Иванов. Как только я появляюсь в очереди, мигом все сюда и хватайте, голубушку. Но у меня есть менее радикальная идея. С очередью это так, на крайний случай. Не хотелось бы. Не тяни!» Гаркнул своим привычным командирским басом боярин. Он уже совсем воспрянул духом и теперь по-хозяйски растопырил локти на столешнице, словно находился на заслушивании нерадивых подчиненных по результатам работы и вставлял им очередной фитиль. Сергей зачем-то посмотрел на домовую, подмигнул ей и продолжил раскрывать свой замысел. «Мы же на курорт собрались, ну, вы в курсе. И в качестве дополнительной безопасности камеры везде установили. Хорошие, дорогие, незаметные. А все провода, как и источник их питания, в Машкиных комнатах разместили. Все пишется, и даже если свет отрубить, не остановится. Говорю же, по-богатому сделали, по науке» потому и предлагаю основные силы разместить у нее. Как это, которая нехорошая, войдет, так и выскакивайте». Пока Серега проговаривал, Фрол Карпович активировал свою печать и долго внимательно водил ей по всем стенам, включая пол и потолок. «А ведь и верно!» Закончив сканирование, пробасил он. «Не чую ничего, кроме обычных проводов с электричеством. Да немного девкиной волжбы за холодильником. Ловко!» «Пишешь, значит, нас!» «Всех!» — лаконично ответил помощник, не отводя от начальства глаз. «Так надежнее!» Теперь уже не выдержал македонец и повторил пасса с печатью. Водил он штатной меткой долго, тщательно, особенное внимание уделяя углам и прочим закоулкам. Даже в шкафах пошарить не поленился. «Где?» Ничего не обнаружив, требовательно бросил Александрос. Иванов, прежде чем открывать рот, внимательно посмотрел на свое руководство и, удостоившись легкого кивка, ответил. «Возле лампочки и вытяжки. Ну и в комнате в нескольких местах, даже в подъезде есть. Спецы провода в стенах пропустили, чтобы ремонт не делать. Денег взяли. Вспомнить страшно». Представитель грозного спецотдела встал на табурет Придирчиво осмотрел старенькую люстру на триплофона. Это его палец ткнул в едва заметную черную точечку. Ага. Видимость, так себе, если честно. Зато звук есть. Те, что с хорошим разрешением по деньгам кусаются. Снова взмахи печатью, удивленное хмыканье. Хорошая работа! Ничего не чувствую. Если легкие токи и есть, то в пределах нормы. Не знаешь, не найдешь. «Ваш план, Иванов, из обычного фантастического скелетика начинает обрастать реалистичными костями. Надеюсь, дело и до мяса дойдет». После этих слов Антон гордо расправил плечи, с удовольствием посматривая на толкового подчиненного. Его так и тянуло авторитетно, с глубокомыслием протянуть. «Мой пиздюк!» Но делать он этого, разумеется, не стал. Помощник кивнул, соглашаясь с выводами македонца. «Третье. Я тут прикинул, есть пара сомнительных нюансов. Их надо вместе решать». «Какие?» «Боязно мне, что колдунья душу мою подчинить себе сможет. Или опять мороком из квартиры вывести. Или стенку рвануть, как тогда. Люди погибнуть могут. Это же не частный дом, тут по четыре квартиры на площадке. Та еще кровавая баня получится». А если вырвется, если успеет силу в себя перекачать?» Вопросы были непраздные. Все снова задумались. «А сам как мыслишь?» Боярин рассеянно почесал бороду. «Твои варианты». «А чего сразу я?» Взбеленился Сергей. «У вас и чины, и опыт, и полномочия. Вот и действуйте. Не могу же я за всех мозгами ворочить. С меня хватит и того, что про камеры с засадой придумал». Неожиданно все вздрогнули от тонкого, мелодичного звона, хлестка зазвучавшего прямо в кухне. Все словно по команде повернулись к источнику шума и уперлись глазами в Машкину спину. «Что?» – обернувшись на тишину, недовольно ответила Кицуна, размешивая сахар в Серегиной кружке. Именно звук ложечки, задевающей фарфоровые стенки, все и услышали. «Я при чем?» Я вообще домовая без права голоса. Чай вот всем делаю. В доказательство девушка показала на пять исходящих паром чашек, редком выстроившихся на кухонной тумбе. Ваши вкусы я не знаю, продолжила домохранительница, обращаясь к боярину и македонцу. Сколько вам? И замерла у сахарницы в ожидании ответа. Три. И зря ты девка отмалчиваешься, ответил фрол Карпович. В твоем домовете ведь изловить бездушную собрались. Потому не лишняя ты здесь». «Две», — поддержал Александрос. присоединяясь к вышесказанному. Незаурядные ситуации требуют... Э, незаурядных решений. Так что да, интересно ваше мнение услышать». Девушка аккуратно, с бережливостью истинной хозяйки, расставила напиток на столе, взяла свою чашку и только тогда заговорила. Сережа прав. Всем готовиться надо. Сообща и тщательно. Тогда победим. От себя скажу, что стенки взрывать колдунья не посмеет. Так и ее зацепить может. Да и на обряд времени не останется, коли она его тут проводить соберется. Если сама ведьма еще сможет прыгнуть в другое место, спасаясь, то с ним...» Кивок головы в сторону Иванова. «Никак. Он ведь не колдун, а подготовить перенос такого откормленного молодца слишком сложно и муторно». Я об этом в деревне слышала, старшие болтали. Там ведь зимой делать нечего, вот и перемалывают минувшее, вспоминая всякое. Но и тут подстраховаться можно, мало ли какая дурь ей в голову придет». «И как же?» – в унисон уточнили швед с Сергеем. «Я бы поступила так», – польщенная всеобщим вниманием разоткровенничалась Кицуны. «В квартире бы не стало устанавливать никаких суперхитроумных придумок и иных премудростных пакостей». Наоборот, сделала бы максимально мощную стандартную защиту, но тупую. И ловушку тоже не сильную, и тоже тупую. Можно с идиотской маленькой ошибкой. Типа охрану сняли, других дел полно. Ну а Сережу не бросили, заколдовали жилье. Это чтобы вошла она спокойно. Проверила, что от нее всерьез береглись, только не умела. А вам всем у меня спрятаться, чтобы не учуяла? Ну на она полок тишины какой-нибудь или иные отводящие глаза чары. Так камеры есть, да и сами мы незаконченные идиоты. Я, к примеру, в подъезде встану, если она Сереженку увести решит, и такое ей устрою. Маленькие кулачки сжались до побелевших костяшек. Не пройдет, да и в доме не спущу, мой дом. А потом домовая внезапно расплакалась на взрыт. Это и сейчас такая смелая а как представлю, жуть жуткая. Я не хочу, не хочу. Можно же без этого обойтись, спрятаться наконец на этот несчастный месяц. Стало неуютно. Все почувствовали себя виноватыми. Помощник с усилием поднялся с табурета, подошел к расклеившейся Маше, встал перед ней на колени, так они оказались одного роста, и ласково обнял ее, успокаивая. «Ну что ты, все будет хорошо». Сама говорила, среди нас идиотов нет. К тому же и ты не допустишь, чтобы меня обидели, правда? Да. Еле смогла ответить домохранительница, захлебываясь слезами. Не позволю. Вот и хорошо. Вот и не реви, а помогай нам. Иванов погладил ее по голове. Успокоилась. Вместо ответа последовала порция охов, ахов, вздохов, сложно сочиненных невнятных звуков призванных изобразить всю вселенскую глубину машинных страданий. И только в конце прозвучала знакомое, угрожающе шипящее. «Да, порву, если она хотя бы подумать посмеет!» У всех без исключения от этих слов бодрыми табунами забегали мурашки по коже. Стало понятно, не шутит. Если что не так, угрозу выполнит и перевыполнит. Антон преувеличенно радостно хлопнул в ладоши, бодро взяв инициативу в свои руки. «С одним вопросом разобрались. Осталось всего три». «Да...» — вступил Карпович. «Мы тебе печать временно усилим. На свой страх и риск, конечно, но согласовывать некогда. Не прошибет бездушная защиту, чем хочешь, поклянусь. Да и за домом приглядим. Когда она войдет, сразу все умения применим. Не сдюжит, паскудница!» И хитро ты, девка, придумала с охранными знаками. Сам прослежу, без некоторых. Обсуждение мелких деталей затянулось надолго, на целых полторы пачки чая. Разошлись лишь под утро. Иванов спать, набираться сил, а остальные готовиться. фигурантки, точнее ее сестры. В руку Иванову ткнулась небольшая, черно-белая, Выцветшая от времени карточка. Парень жадно всмотрелся в изображенную на ней девушку, изо всех сил запоминая детали. Обычная. Не красавица, лицо широкое, крестьянское, глаза тоже невыразительные. Стандартный типаж. На местном рынке десятки таких за прилавками, как правило, стоят. Пройдешь мимо и не узнаешь. «Не забывай, сколько лет прошло, да и чары личины», напомнил швец. Короче, до одного места этот портрет. Тут еще и ретушь есть. Больше на фоторобот по своей сути смахивает. Лучше, чем ничего. Все готово. Да, у Машки целый взвод мордоворотов расположился. Смущают девчонку. Но ведут себя прилично. Чтобы там пошлые шуточки или косые взгляды ни – ни-ни. Наоборот, Мурку со своим мышем познакомили. Они там с ума сходят вовсю. Защиту квартиры тоже правильную сделали, с почти незаметной лазеечкой, как и ловушку. Захочет обойти – обойдет. Серега поморщился. Начинались самые узкие и тонкие места их плана. А как эти бравые парни задерживать бездушную собрались? Она ведь их в два счета разбросает, как кегли. Антон серьезно ответил. Не боись, у них есть несколько сетей из... «Не знаю из чего, но фонят раз в десять сильнее твоего креста. Среди римлян, оказывается, есть умельцы пользоваться такой экзотикой. В самых настоящих амфитеатрах курсы проходили, на гладиаторских боях». «Вот бы послушать, как оно было», — проникновенно размечтался помощник. «Настоящие гладиаторы. Обалдеть». «Послушаем. Обязательно послушаем», — обнадежил инспектор. «Но потом». «Когда язык их освоим, по-нашему они не шпрехают», – с грустью дополнил он. «Ладно, не переживай. Тут в доме, в соседнем подъезде, еще и спецотдел в полном составе сидит, и Фрол Карпович словно финист Ясный Сокол вокруг кружит. Его не видно, а он есть. Так что охрана у тебя круче, чем у президента». «Ага, только из дома не выходи, окна не открывай, кури чуть ли не в унитаз». Да и то только после того, как его проверят до подвала». Антон, мастерски копируя раздраженные интонации приятеля, продолжил. «На диване не валяйся. Холодильник забит деликатесами за счёт руководства. Делать ничего не надо». Его голос окреп. «И ты ещё смеешь бурчать на мелкие неудобства, хам неблагодарный? Да мне бы так, да еще и с розочкой. Не в притоне наркоманском ведь сидишь, а дома. Придёт бездушная». «Примем, упакуем, сдадим, куда положено». «А куда положено, если она не умирающая? Ну, не в колонию уже. «Не знаю. Куда следует. Не перебивай. А не придет, вынут из тебя силу Иги и переведут в другой город. И все. Колдунье только и дел будет, что за тобой по миру бегать. Она из страны сразу фьють!» Швец изобразил рукой стремительно улетающее что-то. «Здесь ей опасно». Здесь мы не дремлем. Помощник захлопал в ладоши и добавил. Зазвучали овации, переходящие в бурные аплодисменты. «Где, делу давай, оратор? Когда начинаем?» Инспектор посерьезнел. «Сейчас. Пока вроде бы тихо, никого не засекли. Но ждем. Больше, чем уверен, недолго. Твой адрес ей наверняка известен». «Кто бы сомневался?» Криво усмехнулся Серега. Его только слепоглухонемой среди нечисти не знает. Да и то не факт. Хорошо, сейчас так сейчас. Перед смертью не надышишься. Последняя просьба». Кулак Антона мелькнул в воздухе с такой скоростью, что подчиненный его попросту не заметил. В голове у Иванова зазвенело, в глазах взорвался радужный фейерверк. «Ты мне такие разговоры прекращай!» Прямо в ухо парню прорычал швец. «Слово материально!» «Беду накликать хочешь? Ишь ты, последняя просьба! Я не желаю слушать подобный бред! Приступай к работе! Займи горизонтальное положение на диване и включи телевизор! Раз в полчаса переворачивайся на другой бок, а то пролеж не будут! Если что, я на связи!» А затем Антон в полголоса добавил «Да не бойся ты за Машку! Не пустит ее в первых рядах!» Спасибо. Проснулся Иванов от того, что невидимые тиски сдавили грудь. Попытался вздохнуть. Куда там? Словно преогромный великан зажал его тельце в своем кулаке и медленно, капля за каплей, выдавливал из помощника жизнь. Попробовал закричать. Никак. Печать на удивление почти не отозвалась. Так, лишь дала себя слегка ощутить. Накатила паника. «Проснулся? Силен?» Звонкий девичий голос прозвучал совсем рядом, в изголовье. Иванов с огромным трудом скосил глаза и увидел девушку лет 20, самую обычную. Среднего роста, полненькую, с крашенными в светлый цвет волосами, в блузке и джинсах. И не имеющую абсолютно ничего общего с портретом, продемонстрированным ему Антоном. «Что, не похоже на фотокарточку?» Рассмеялась незваная гостья. Не расстраивайся, такое бывает. Могу превратиться для твоего удовольствия хоть в Клаудию Шифер. Только когда-нибудь потом. Сейчас времени мало. Произнося эти слова, она ловко рисовала пальцем на груди парализованного Сергея какие-то загогулины, не забывая обмакивать свою импровизированную кисть в самую обычную пол банку с буро-мутным раствором. Все, радостно поведала страшная гостья, И улыбнулась простецкой приятной улыбкой. «Я, наверное, должна сейчас ответить на все вопросы по законам жанра, но не стану. Некогда. Скоро твои архаровцы сюда ворвутся. Вы что, думали я о ловушке, не догадаюсь? Как дети?» «Только не получится ничего у них. Тут помимо полога невидимости и прочих стандартных атрибутов, еще и стена мрака есть. У немцев войну выучила. Там, знаешь ли, всяких специалистов хватало». А ее даже с вашими отметинами на раз не взломаешь. Минуты две точно есть. Мне хватит. А потом ловите до посинения, глупенькие. Не удержит меня ваша ловушка. Неужели не поняли?» Банка полетела в угол, разбрызгивая содержимое. У бездушной в руках появился нож. Обычный, дешевый кухонный китайчонок. Из тех, что на каждом углу продаются в копеечных магазинчиках. Колдунья вздохнула. «Что же, пора заканчивать. Прощай!» Нож, зажатый в обеих руках, взмыл в воздух и стремительно рухнул вниз, туда, где сердце. Боли, как таковой, Сергей не почувствовал, лишь легкое жжение и спазм, пробившийся даже через наведенный паралич и выгнувший тело дугой. А еще тепло, приятное, обволакивающее, почти родное. «Будь ты проклята!» Одним дыханием, подкрепленным силой воли и ненавистью к собственной убийце, попрощался помощник. И умер. Очередь, спокойствие, осознание конца пути. Людской поток двигался вместе с Ивановым. Спора неотвратимо. Парень умиротворенно делал шаг за шагом, не нарушая строя и не особо интересуясь происходящим. Все прошлое оказалось тленом, все будущее – финальным итогом прошлого. Знакомые ощущения. К нему никто не подходил, не окрикивал, не подзывал. Потому выверенный временем процесс распределения душ по последним пристанищам проходил без сбоев. Секунда, шаг. Секунда, шаг. До заветных дверей оставалось немного, метров пять. И Иванову даже захотелось туда, неважно куда именно, просто для понимания финала собственной судьбы и конкретики. Шаг, шаг, шаг. «Вон он, давай!» Мощные руки безжалостно выдернули равнодушного ко всему парня, потащили в сторону. «Ты как? Успели!» Помощник удивленно замотал головой, и почти поглотившая его сущность умиротворения словно спала а здоровые эмоции обычного человека, напротив, вернулись. Он будто впервые, с интересом, осмотрел счастливого Антона и двоих триариев, державших его за руки и довольно улыбавшихся. «Успели!» – повторил инспектор и, не сдерживаясь, по-мужски крепко обнял подчиненного. «Успели!» «Как там?» – прокашлялся Серега. Дружеские чувства приятеля были слишком крепки. Аж ребра затрещали, хоть и покойник. Отпустите! Объятия разомкнулись, руки почувствовали свободу. Дышать стало легче. Нормально, Серёж, Нормально! Приняли тварь! Спасибо тебе! Подробности потом. Сейчас не до этого. Дай закурить! Инспектор с мольбой в глазах уставился на подчиненного. Иванов развел руками. У меня нет. А? «Ну да, ну да!» Швец понятливо закивал. «Тут же нельзя!» При этом автоматически хлопал себя по карманам, словно не верил сам себе. «И у меня пусто! А у вас?» Последний вопрос был обращен к древнеримским воинам. Они синхронно переглянулись и повторили движение помощника. Триарии хоть русский и не знали, но язык жестов, он международный. «Ладно, пошли!» И Антон первым шагнул в материализовавшуюся из ниоткуда дверь. Они сидели на кухне, кое-как уместившись в пятером за стандартным для хрущевки столом. Присутствовали чай, пироги, пара бутылок с чем-то тропически пахучим, извлеченным запасливой кицуна из недр кладовки. Имелись и фрукты разные в нарезке, и лимончик. В воздухе попахивало матерами посиделками культурных людей. Про посмертное проклятие сам додумался или подсказал кто? Употребив со вкусом крепенькое, словно бы невзначай поинтересовался боярин. Ведь только этим и спас наше бестолковое мероприятие. Сам вспомнил голову в холодильнике. Ну это, когда в небеса заперло. Мощная штука. Давно вспомнил. Еще когда идея наживцала ведь в голову пришла. Признался помощник. Только не озвучивал. Страшно было даже вслух проговаривать. Дослушав Серегина откровение, все усиленно и немного смущенно стали отдавать дань Машкиному кулинарному искусству. Вспоминать прошлое в таком ключе не хотел никто, дабы не омрачать радость победы. Забулькала в рюмках. «Оно ведь как получилось?» – взял слово инспектор. «Эта тварь оказалась хитрее, чем мы думали». Смогла заблокировать комнату, где волшбу творила, даже от нас. Научили ее граждане-фашисты на нашу голову. «С этим мы разбираемся», – деловито уточнил Александрос. «Интереснейшее заклятие. Неожиданное, надо признать. И Фрол прав. Если бы не ваша инициатива, Сергей, даже не знаю, чем бы все закончилось». «Вы хоть расскажите, что произошло?» Взмолился сгорающий от любопытства помощник. «Я же не видел толком ничего. Она меня ведь без всяких пояснений того кокнула». «Что произошло, что произошло?» Провел рукой по усам Карпович. «Когда она вломилась, ты дрых, как пес обожравшийся. Камеры спасибо не подвели, все показали. Полезнейшая вещь. Ты мне потом черкани, чего и сколько надобно для полной комплектации». Есть куда поставить. Не суть. В общем, когда она тебе знак колдовской на груди молевать стала, мы бросились ловить поганку. Да только войти не смогли. Никак. При всей нашей мощи. Словно туман черный мешал. Печати, ясное дело, растворять его стали. Но медленно-медленно. А тут еще и Машка твоя, дура. После последних слов домовая взвилась в праведном негодовании. Табурец грохотом отлетел в сторону, ударившись об мойку. Ручки уперлись в бока, пушистый хвост с силой застучал по ногам девушки, ногам соседей и ножкам стола. Однако ей до этого не было никакого дела. «Дура, значит! То есть, по-вашему, я должна была спокойно смотреть, как сережнику моего подножка к поросенка пускают? И приплясывать может?» Воздух вокруг кицуна начал заметно уплотняться. Запахло, как перед лютой грозой. «Да я... Я... Сами вы дураки! Старые и не очень! Вот!» И топнула ножкой, будучи не в силах от захлестнувшего ее возмущения найти достойную отповедь на такое голословное обвинение. «Ну тихо, тихо! Чего расходилось?» Примирительно поднял руки боярин. «Пошутил я, как есть пошутил! Она, Сергей, как нож увидала, наших красавцев латных разбросала и первой прорвала стену мрака. «Смогла, представляешь? С кошкой перевес. «А уж что потом творила? Срам один!» Бездушной всю рожу расцарапала, волосья повыдергала, да еще и кусок уха откусила. Еле оттащили. Македонец неожиданно, чуть ли не впервые с момента знакомства, расхохотался. «Точно! Я до сих пор в серьезных раздумьях. Может, девушку к нам взять на службу?» Для самых крайних случаев, так сказать. Даже римляне впечатлились. А у старшего, не поверите, шрамы на физиономии разгладились от удивления. Теперь уже засмеялись все, задорно, искренне прогоняя пережитые. А домохранительница смутилась. Подняла табурет, придвинула на место, уселась. «Да ну вас!» Уже совершенно беззлобно пробормотала девушка закидывая в рот кусочек яблока. «Главное, закончилось все хорошо. Так а что случилось-то? Да расскажете!» Дождавшись, пока всеобщее веселье стихнет, напомнил Иванов. «Интересно ведь?» Ответил швец. «Ты ее своим проклятием обездвижил. Когда мы ворвались, она словно марионетка в неумелых руках дергалась. Пересиливала подарочек, потому и ритуал не закончила, и сбежать не смогла». «Так испеленали, гадину паскудную!» «Стоп!» – прервал помощник. «Получается, сила Яги все еще во мне?» «Да ну нафиг! Не хочу! Уберите! Я против!» Неожиданно Фрол Карпович взял чистую рюмку, набулькал в нее из бутылки и пододвинул к Иванову. «Употреби! Тебе полезно сейчас!» «Издеваетесь!» – угрюмо прорычал Сергей. «У меня аллергия! У меня аллергия!» «Да нет, у вас никакой аллергии, и изжога больше беспокоить не станет, если не будете в рот, что не попадя совать в непонятных закусочных!» Влез Александрас. «Мы, когда организм ваш Иванов латали, смогли избавить его от этих мелких неудобств. Но, сами понимаете, меру надо знать!» Парень неверище взял предложенную рюмку, покрутил в руках. Понюхал, со страхом выпил. Затем долго сидел молча, вслушивался в себя. Ничего. Боярин подлил еще. «Знаете, а не хочется!» Помощник выглядел ошарашенно. «Вот раньше хотелось почти всегда, потому что не мог. А теперь могу, но не хочется. Неинтересно!» И решительно отодвинул напиток. «Но недалеко». А вдруг передумать блаш найдет? Это всюду зазвучало. Оно и правильно. Молодец, Сереженька. Вы, Иванов, только что немного выросли в моих глазах. Серега, ты обалдел! У нас курорт на носу. Ты его на сухую проводить собрался? Не о том говорим. Сергей не дал увести тему в сторону. Про бездушную давайте продолжим. А о моих моральных качествах и потом поболтаем. Можно и о ней, — покладисто согласился боярин. Если накоротко, то дело обстояло так. Деваха, дочка колдуньи, прознала о вечной жизни и решила не умирать. Первые жертвы в родной деревне принесла, потом к эсэсовцам подалась. Оттуда в Аненербе, Гиммлеру под крылышко. Паскуднейшая организация была, я тебе доложу. Яркий пример того, что можно наворотить, имея доступ к запретным знаниям и мощнейшим финансовым ресурсам. Они там чем только не развлекались. До сих пор отлавливают бывших сотрудников. Хитрая зараза. Толком нигде не наследила, иначе давно бы ей занялись. В общем, по миру фигурантка наша скиталась, пока яга не померла. Дальше знаешь. И ты был прав. В том доме она вас учуяла, потому и не зашибла тебя тогда кирпичиками, оглушить хотела. Откуда такие тонкости известны?» Заслушавшись, помощник даже перестал дышать. «Только от нее самой», – удивленно ответил боярин. «Когда поймали и перевезли в надежное место, она честно ответила на все вопросы, кроме одного. Угадаешь, какого?» «Где душа спрятана?» «Верно». — Сделать-то, если вдуматься, мы ей ни шиша не можем. Ну, посадили в клетку секретную, так она верит, что сбежит. Надеется, что вода камень сточит. Убивать бессмысленно, а живет. Только не на таких напало. Фрол Карпович снова опрокинул Крепенького, смачно крякнул и занюхал рукавом, отказавшись от закуски. — Ох, хороша. — Так вот, есть у нас метод против бездушной. «Только сейчас не спрашивайте, какой. Потом сами все узнаете. Секретность, чтоб ее!» «Ладно, теперь о хорошем. Тебе, Иванов, в награду повышение вышло, с увеличением жалования. Инспектор ты теперь полноправный и самостоятельный. Ликуй!» Однако это вроде бы хорошая новость, а радости в Серегиной душе не вызвало. «Получается нам с и теперь по отдельности работать?» Тоскливо уточнил он, глядя на разом погрустневшего швейца. Для него новая должность товарища, по-видимому, тоже стала новостью. «Зачем? Работайте в паре, как и раньше. Только теперь на вас две области будут. Заматереете, еще землицы добавим. Страна у нас огромная, а трудиться некому». «А назад отыграть нельзя?» Я останусь помощником, Антоха главным, и всем хорошо. Шут с ним с тем жалованием. Мне и старого более чем хватало». У македонца, с интересом слушавшего легкую перепалку подчиненного с начальством, от удивления отвисла челюсть. «Вы отказываетесь от повышения?» Похоже, нежелание повышения не укладывалось в его голове. «Как? Почему?» «Не отказывается!» Строгий бас боярина раскатисто загудел в маленькой кухне. «Просто пока не осознает. Я же ему еще не сказал, что в благодарность от начальства у Иванова, да и Швеца, теперь три недели отпуска. Так что пусть отдохнут. А там вернуться Сергею печать новую сделаем и в Чехию». Настал черед удивляться помощнику. К «Какую Чехию? Зачем?» Я там никого не знаю, только пиво их пробовал. На курсы. Уже все договорено и согласовано. Не боись, там от силы полгодика год покрутишься и домой. В смысле? Да не нервничай ты так. Отдохни, а там на свежую голову...» Раздался грохот. Сергей вскочил из-за стола, перегнулся через него, приблизившись своей перекошенной от злости физиономией почти вплотную к лицу Карповича. Глаза Иванова, казалось, прожигали в начальнике дыру. «Не юлите! В какую задницу вы меня опять упечь хотите?» На плечо парня нежно, но увесисто легла рука Александраса. «Присядьте, Сергей! Как вы себя ведете? Спокойнее надо быть! Спокойнее!» Слова подействовали. Тяжело дыша от злости и обиды, Ионов поднял табурет с пола. Поставил на место, бросил несколько косых взглядов на приятеля, однако тот был ошеломлен не менее. Сел. Перед лицом снова оказалась знакомая рюмка. «Пей». Он послушно, не чувствуя вкуса, выпил. «А теперь слушай. Сила Яги в тебе, в тебе. И изымать ее вот так бездумно? Глупо. Поедешь на колдуна учиться». «Не хочу». «Да пойми ты, дурья башка!» Теперь враж стал входить боярин. «Такие возможности! Да мы на демона второго, а то и первого уровня замахнуться сможем! Самостоятельно запечатывать любой прорыв нечисти из ада получится, не тратя драгоценные минуты на вызов смежников! Да там такое, такое! Масштабы!» Фрол Карпович прямо рукавом утер выступивший от возбуждения под солба а затем поднял руки вверх, изображая открывающиеся перед глупеньким и нерадивым подчиненным громадье возможностей. «Понял!» Иванов ответил честно. «Понял! Нафиг! Не надо мне это счастье! Ну, стану я сильно могучим колдуном, и что? Трястись каждую секунду, чтобы сверхмеры не переусердствовать? Или с психу не жахнуть каким-нибудь... «Молотом пыли по очередной дряни и ненароком угробить постороннего под это дело?» «Научат!» Попробовал заткнуть фонтан Серегиного красноречия начальник. Но тот был неумолим. «Может, и научат. Да только назовите мне хоть одного колдуна, который пользовался своими знаниями и никому не напакостил. Не знаете?» Не давая ответить присутствующим, перешел на крик парень. «Вот и я не знаю, и даже по сказкам не помню!» «Не хочу я искушения, понимаете? Не хочу!» В кухне установилась тишина. Каждый обдумывал горячую и эмоциональную речь Иванова, и только новоявленный колдун-отказник сгоряча приложился к бутылке, прямо к горлышку. Отдышавшись, он продолжил, но уже более спокойно. «Да из чего вы взяли, что я смогу силой пользоваться? Я ее даже не ощущаю!» Не сказали бы, что она во мне булькает, так и не узнал бы никогда. «Мы, когда вас оттуда возвращали...» Глядя в стол, ответил Александрос. «Поняли. Принял ваш организм силу. Растворил в себе. Равномерно распределил. Такое редко, но случается, и я узнавал. И грех этим не воспользоваться. Когда еще случай подвернется? Да и вы должны были изменения ощутить. Тепло или... Умиротворение. Не знаю, как оно проявилось. И тут Сергей вспомнил свою вторую смерть. И осознал. Не врут. Так все и было. Захотелось закричать, выплюнуть, отторгнуть от себя такой опасный подарочек. Но он сдержался. Только скривился от огорчения. «Спасибо за доверие, но нет. Хоть увольняйте. Не хочу. Слишком завлекательно получается». Потому рано или поздно Антохи меня упокаивать придется. Могу и сам с катушек слезть. Поймите правильно. Инспектор, помалкивавший и обалдело наблюдавший все эти страсти, решился открыть рот. Я за. Не стоит человека неволить. Пусть сам решит, надо оно ему или нет. Боярин зло глянул на кстати влезшего со своим мнением болтуна, но промолчал. Александрос тоже решил, что в данной ситуации молчание – золото. Разрядила накалившуюся ситуацию традиционно Машка. «А давайте так. Пусть Сереженька отдохнет, подумает, в себя придет. Дважды за год умирать, и все не своей смертью. Шутка ли? Вот прилетит обратно, тогда и вернетесь к этому разговору. Хотя я тоже против колдунства этого ненужного, хоть я и нечисть». Душа-то ведь у него одна, ее беречь надо от скверных искушений. Крыть было нечем. Фрол Карпович заерзал, опрокинул очередную рюмашку и весело заметил. «Повезло тебе с домовой, Иванов. Цени девку!» Кицуна скромно потупилась. «Ты глянь, даже нас не боится!» «Права она. После твоего отдыха вернемся к теме». А теперь лично от нас с Александросом. Поможем мы тебе своей водой тем жадным, не сомневайся. Никогда таких вот загребущих не любил. Хорошо курить в открытое окно на рассвете. Когда солнышко еще только начинает показывать свой яркий бачок из-за хмурого горизонта, медленно отбирая у ночи город. Прохладно, свежо. Воздух пока не провонял суетой и цивилизацией. Иванов затушил сигарету и взглянул на Мурку, спящую на подоконнике клубочком. Захотелось есть. Из холодильника воровато, чтобы домохранительницу не разбудить, со всем бережением извлеклась кастрюлька с печенкой, ловко потушенной в сметане с травами. Тихо-тихо на столе материализовалась ложка, ломать хлеба и кошка. Последняя вопросительно переводила умненькие глазки с кастрюльки на помощника, с помощника на холодильник. «Ага», – прошептал парень, выхватывая кусочек поаппетитнее. «Поделюсь». Немножко досталось и мурлыки. Потом еще, еще. Все были счастливы. Доев хлеб, Сергей все же вытер обмурку ложку. Ей понравилось. Она величаво ушла на свой подоконник и стала со вкусом медленно, растягивая удовольствие, вылизываться. «Ты только не вздумай ни обо что тереться!» – погрозил пальцем кошколюбивый хозяин квартиры. «Иначе нас Машка в бетон закатает! Живыми!» Марррррр! понятливо ответила Мурка. Тоже, кстати, тихо. «Вот и славненько!» – подумал сотрудник департамента управления душами и в приподнятом настроении отправился досыпать. Питомица пришла минут через десять и, благодарно устроившись в изголовье, с нежностью лизнула парня в лоб своим шершавым язычком. «Привет! Поехали!» Швед заговорил прямо с порога, весь возбужденный аж до пританцовывания. «Да не телись ты! Ероха уже свой самолет немецкий подогнал!» Серега почесал небритую со вчера щеку, поправил трусы и невежливо поинтересовался. «Ты что, совсем свихнулся? Какими краями тут оборотень да еще в 6 утра?» «Да ладно, поехали! Время не терпит! Давай-давай, собирайся!» Из-за холодильника показалась заспанная Маша. «А вы куда?» «И ты собирайся, если поразвлечься хочешь!» Форма одежды, парадно-выходная, человеческого образца, пять минут на сборы. На удивление, Кицуна управилась за три, даже макияж успела легкий сделать. Помощнику, теперь уже инспектору, потребовалось четыре. Смартфон долго искал, упавший за тумбочку. «Поехали!» В машине их ждал ресторатор-шашлычник, возбужденный не меньше Антона. «Привет, собрались?» «В путь!» И чудо немецкой автомобильной инженерии сорвалось с места. Всю дорогу и Домовая, и Иванов пытались выяснить, что происходит. По пейзажам в окне они уже догадались, что едут на турбазу. Но зачем? На все их вопросы ответ был один. Сюрприз! Вот и знакомый поворот, грунтовка, стена перед которой стояли два «Мерседеса» с казенными номерами. У входа скандалил толстый, с неприятным лицом человек в генеральской форме. За ним топталась свита из троих силовиков в не слишком высоких чинах. «Да вы знаете, кто я!» – орал он. «Меня сюда замминистра пригласил! Пошли вон!» Двое неприметных парней в одинаковых костюмах по фигуре стояли как оловянные солдатики. Крики и нервное поведение генерала их совершенно не смущали. Иванов вышел из автомобиля, за ним Ероха. Оба подошли к воротам. Антон еще в салоне стал невидимым, радостно при этом похихикивая и потирая от возбуждения руки. Маша мудро решила пока не высовываться. «А вы кто такие?» Переключился на них мужчина в форме. «Что здесь делаете?» — Я владелец, — скромно ответил парень. — А это, — он указал на Ироху, — мой бизнес-партнер. Генерал замялся. Нет, все все поняли, кто есть кто, вот только обстоятельства встречи получились двусмысленные. Рейдер в погонах, презрительно оглядев снизу вверх свою так называемую жертву, привычно перешел на хамский тон. — Давно в камере не был. Ты что тут делаешь? «Кто сообщил? Или не понял ничего?» Не отвечая, Сергей абсолютно спокойно прошествовал мимо незнакомых парней, открыл толчком руки створку ворот и вошел внутрь. Ероха засеменил следом. Областной начальник, пыхтя и отдуваясь, шагнул за ними. Его свита не отставала. На территории вошедших встретили двое других безэмоционально казенных мужчин с металлоискателем, и странным сканером. Лица этих людей показались Иванову знакомыми, вот только где он их видел, вспомнить не мог. Его весьма тщательно осмотрели, не забыли и про Ироху. Наступила очередь полицейского начальника. При всех недостатках дураком генерал не был и довольно быстро утихомирил свою спесь. Мало ли, кто тут отдыхает. Так и до неприятностей до скандалиться можно. А звериное чутье опытного чинуши подсказывало, что-то тут не так. Территория базы выглядела довольно пустынной. Лишь у пары незанятых пока домиков стояло несколько сумасшедших дорогих мотоциклов до да Урал с коляской. Вылизанный, надежный, мощный. Возле них крутилась спиток байкеров. Сергей присмотрелся и неожиданно для себя узнал их. Даже вспомнил, где видел. В телевизоре. Они вообще ребята разносторонние. То нефтяники, то рабочие на заводе. Сегодня вот мотоциклисты в коже. От группы негромко переговаривающихся многостаночников отделился и подошел к нему навстречу с усами, с бородой, весь такой грозный... Джигурда? Сергей смотрелся тщательнее. Да нет, не он. Но похож. Только пожиже малость. Взгляд не такой бесноватый и в бандане, а не с распущенной гривой. Да более знакомый персонаж. И его тоже парень опознал сходу. Самый главный мотоциклист страны по прозвищу Фельдшер. «Здорово, братан!» Крепкие объятия сомкнулись на Ивановской спине. Запахло кожей, потом, дорогой. «Ты как? Красиво тут у тебя? Чего раньше не сказал?» Печать молчала, а активировать ее и при всех по-нормальному отсканировать окружающую обстановку – не тот случай. Потому Серега отдался на милость судьбы. «Да стеснялся как-то», – буркнул первое, что пришло в голову владелец турбазы. Он начал догадываться, что происходит, и импровизировал на ходу. «Сам знаешь, дел полно». «Это верно. Байк себе брать не надумал». Мы как раз наш, родной, правильный разрабатываем. Для истинных патриотов. Огонь просто. Уже к массовому выпуску подходим. Иванов молча покосился на присутствующие здесь хромированные Харлеи и один вообще непонятный, но явно сделанный в заокеанских мастерских на заказ мотоцикл и отрицательно покачал головой. Нет? Абсолютно не расстроившись, отрицательным ответом и вовсю демонстрируя радость от встречи, Продолжил фельдшер. «Ладно, дорастешь да еще. Но, коли надумаешь, только свистни. Родители в порядке?» «Нормально все». Объятия наконец-то разомкнулись. Недаджигурда Джигурда еще раз, словно Тарас Бульба сына, осмотрел парня, даже кругом обошел. «Хорош», — вынес он свой вердикт. Затем обратился к генералу, причем в довольно странной форме. «А, это ты?» Тот занервничал. Он тоже узнал байкера. «Что я?» «Да ничего, тут стой. Сергей, пошли. И товарища своего прихвати». Далеко шагать не пришлось. Метров двадцать к Рыбацкому причалу. Там в шезлонге с удочкой сидел незамеченный ранее человек. Когда байкер, Сергей и Ероха приблизились, он повернулся, давая себя рассмотреть редкие волосы великолепная для его возраста фигура обнаженная по пояс простые карго брюки из плотно зеленой ткани темные очки здравствуйте сергей рыбак улыбнулся давно мы с вами не виделись надеюсь все в порядке да опешил парень Ероха вообще был на грани обморока хотите из-за кресла возник термос Человек обстоятельно наполнил чашку и протянул Иванову. Тот отказался. А мы вот инкогнито сменить обстановку решили. Александр, взгляд на фельдшера, порадовал. Предложил у вас отдохнуть. И знаете, мне нравится. Тихо, спокойно, только тесновато. Ни футбольного поля, ни корта теннисного. Ну и крытый спортзал бы тоже не помешал. С и всем прочим. Серега развел руками, демонстрируя искреннее расстройство по этому поводу. Ну, не расстраивайтесь, продолжил рыбак. В нашем правовом государстве это не слишком большая проблема. Обратитесь куда следует, и я думаю, вам не откажут. Иванов согласно закивал, не решаясь вставить ни слова. белка оборотень вообще забыл, как дышать. Генерал со свитой. Попросту таращились на происходящее выпученными глазами и боялись пропустить даже малейший вздох рыбака. Им было вполне слышно, о чем говорили на причале. «Рад был повидаться. Думаю, еще увидимся. Хорошо здесь». Человек вернулся в шезлонг, поставил термос рядом и всецело отдался удовольствию рыбалки. На присутствующих он больше не смотрел. Бочком, бочком... Троица отошла обратно к воротам, под внимательными взглядами байкеров. Да и не байкеров тоже. Абсолютно все присутствующие ощущали себя словно бабочки под стеклом в музее. Ни спрятаться, ни скрыться. И отовсюду взгляды. Холодные, внимательные, безразличные. Фельдшер уверенно подошел к остолбеневшему от увиденного генералу. Панебратский взял его за лацкан кителя, И зло прошипел прямо в лицо. «Ты все понял, мусор?» Его рык помог чиновнику осознать происходящее. «Понял. Тогда вали отсюда!» Упрашивать дважды полицейские себя не заставили, пулей вылетев за ворота. Иванов увязался следом. «А ты куда?» – поинтересовался байкер. «Гостей провожу, а то невежливо получается». Догнать генерала получилось у самой служебной машины, когда он уже садился в ее прохладное нутро. «У нас дельце одно незаконченное осталось». Сходу взял быка за рога Сергей. «Когда переоформлять базу планируете? Надо ведь день согласовать». Полицейский с тоской посмотрел на парня. «Что вы за чушь, городите? Какое переоформление? Э, впервые слышу, глупость какая!» В ухо ему что-то зашептал помощник. «Да? Полный бред». И к Иванову. «Мне тут подсказывают, что в отношении вас странным образом возбудили уголовное дело совершенно безосновательное. Мы разберемся. Больше скажу, я этот произвол так не оставлю». С тем и уехал. Из-за машины наконец-то вышла Маша с улыбкой до ушей. «Я все видела и слышала». Просто в теньке у стены стояла, Красиво! Материализовался и швец. Видел бы ты свою рожу! А Ироха, Ха-ха-ха! Жаль, сфотографировать не вышло. Пошли обратно! И все вернулись к причалу. Там их уже ждали. Человек с фельдшером откровенно смеялись со столбеневшего ирохи, а тот хватал ртом воздух, словно рыба на берегу. Байкеры, да и охрана с ворот, в нарушение всех инструкций, толпились здесь же, улыбаясь. «Что, Иванов, я же обещал тебе помочь!» Заговорил главный мотоциклист страны голосом Фрола Карповича. «Да и Александра с парнями в стороне не остались. Твой приятель-бездельник идею подбросил. И? А мы развили. Как тебе?» Смех. «Ха-ха, слов нет. Я даже поверил поначалу. «Да, хорошее представление вышло», – поддержал разговор человек с голосом македонца. Взмах руки с активированной печатью, и красивые мотоциклы растворились в воздухе, а окружающие приняли свои привычные облики. Теперь для Сергея это были знакомые триарии, прекрасноликий сотрудник спецотдела и привычно уверенный в себе боярин. «Того красавца в чувство приведите?» Знакомо, рыкнул Карпович, указывая на Ироху. А то помрет еще от впечатлений раньше срока. И не бойся, не видят нас твои постояльцы. Отгородились мы, защиту поставили. Мало ли. Антон мигом подбежал к белка оборотню и затряс его за плечи. Очнись, очнись! Ресторатор, вздрогнув, пришел в себя и сразу начал извиняться. Сергей. Я, «Я не знал. Антон сказал, что сюрприз, ш, что гости высокопоставленные будут, э, твои знакомые. Я и поверил, а оно вон как. Сам Фрол Карпович пожаловать изволил. Почитай, лет двадцать не навещали». Прерывистый монолог белка-оборотня бесцеремонно прервал боярин. «А не отметит ли нам это дело?» Услышав до нельзя знакомые слова, Ероха сразу почувствовал себя в своей тарелке. Забегали домовые, вынося столики прямо на причал. Словно по волшебству появились горячие и холодные закуски, бутылочки всякие. Пока все суетились, рассаживаясь и рассматривая угощения, Карпович подошел к Иванову и в полголоса сказал. «Ты про расширение двора не забудь. Поверь, не откажут». «Этот толстый воевода раззвонит всем, кому нужно, о том, где был и что видел. Я эту породу знаю. Видно ли заблюд. Только не затягивай. Время, как известно, забывчивость в человеках разбивает». «Понял. Спасибо». Искренне поблагодарил польщеный такой заботой Сергей. «Не затяну». «Вот и ладушки. Какие планы?» «В отпуск. Машка меня уже достала магазинами и тряпками». Как ослика за собой таскает и все требует, чтобы я оценивал. Не могу больше. Потому на днях хочу вылететь. За гранпаспорт она получила, временного домового подобрала. Билеты с путевкой поменяю. Премиальных хватит. И в теплые края. Боярин огладил бороду. Оно и правильно. Отдых всем нужен. Иначе разумом скорбен станешь. Действуй. Только смотри. На отдыхе не ни, чтобы мне. Понятное дело, за кого вы меня принимаете? Да я больше за твоего друга боюсь. Любит он за воротник заложить. Иванов обиделся. В нерабочее время имеет право. Кто спорит? Но ты за ним следи и подумай про Чехию. Из-за стола позвали. Дальше стоять в стороне от коллектива было неудобно. Хорошо, Фрол Карпович, обещаю подумать. «Но ответ вы мой знаете». «А ты еще подумай», — с напором в голосе посоветовал начальник. «Не каждый день такое случается. Все, пошли за стол». Где-то на одном из самых красивых пляжей планеты. «Телек включи! Новости, которые наши!» Иванов лениво, прямо из гамака, пощелкал пультом. «Вот!» Антон, с удовольствием ощущая мягкий и приятный песок босыми ногами, подошел к здоровенному экрану, с любопытством вглядываясь в лицо диктора. Тот бесстрастно вещал. Сегодня с мыса Канаверал в рамках программы исследования глубин космоса был запущен космический аппарат Voyager 3. Целью изучения является ближайшее к нашей планете созвездие Центавра. Время полета составит... Дальше швец не слушал. Его раскатистый хохот заглушил динамики телевизора. «Ты понял? Нет, ты понял!» Похлопывая себя по бокам от избытка чувств, кричал он приятелю. «Ловко они!» «Что ловко?» Иванов ничего не понимал. «Да от бездушно избавились, вот что! Мне этот выпуск Карпович настоятельно посоветовал посмотреть. Даже сообщение через собственную печать не погнушался отправить. А он ох, как это не любит!» Теперь смеялись вдвоем. Действительно, как еще избавиться от той, которую не может убить само время? Просто в космос запустить, а там видно будет. «Еще опросил! Отсмеявшись, с серьезным видом продолжил инспектор. Дослушивать Серега не стал, буркнув в ответ. «Да думаю я, думаю!» Конец первой книги.